Глава одиннадцатая. Увольнение. Когда стоит держать за штаны. Пришло время поговорить про расставание. Что делать, если ваш сотрудник хочет уволиться? Когда стоит отпустить, а когда побороться за то, чтобы оставить его в команде? Есть разные причины, по которым сотрудник может захотеть уволиться. И одна из них. На новом месте предлагают большую зарплату. Если вы только начинаете руководить, то можете, как и я в свое время, воспринимать мир несколько идеалистично. Все, кто в компании, друзья. Все, кто за бортом, враги и конкуренты. С этой позиции очень тяжело переживать ситуацию, когда ваш сотрудник сообщает, что ему предложили работу в другой компании. Да как он мог, предатель? Мы же тут делаем лучший в мире проект с лучшими в мире коллегами. Как он посмел соблазниться прибавкой заработной платы на 20%? Он что, работает только ради денег? Чем раньше вы спуститесь с небес на землю, тем проще вам будет работать. Изначальная концепция работы – это выполнение обязанностей за деньги. Какой бы прекрасной ни была ваша команда и компания, у каждого человека есть дом, семья, ипотека, стремление путешествовать или купить крутую машину. Поэтому желание уйти в другую компанию на большие деньги совершенно нормальное. Сейчас активно пропагандируется идея, что вы должны время от времени проходить собеседование и прощупывать рынок, чтобы понимать, насколько адекватна нынешней ситуации ваша зарплата. Это здоровая стратегия, и незачем воспринимать это как предательство. Если человек не согласится на повышенную зарплату в другом месте, он не предаст вас, но может в определенном смысле придать свою семью, которая зависит от его дохода. В этом случае стоит оценить, действительно ли вы платите ему зарплату ниже рыночной. Если да, то совершенно нормально повысить ему зарплату и оставить его в команде. Не бойтесь, что сотрудник впоследствии начнет манипулировать вами тем же способом. Если вы выровняли его зарплату с рыночной, ему будет довольно сложно найти что-то более привлекательное на стороне. К тому же, если разрыв между текущим и потенциальным доходом будет незначительным, это в какой-то момент перестанет влиять на его решение уйти или остаться. Если человек просит повысить ему зарплату, но вы считаете, что он этого не заслуживает, надо открыто поговорить с ним об этом. Можно честно сказать, что его профессиональный уровень, по вашему мнению, не позволяет получать больше, а дальше вы вместе можете придумать, как исправить ситуацию. Например, вы договариваетесь, что человек берет на себя большую ответственность или развивает необходимые навыки, а вы в случае успеха повысите ему зарплату. Если вы видите, что предложение извне слишком щедрое или сотрудник действительно пытается таким образом вас шантажировать, придется с ним проститься. Но когда вам кажется, что причина не в деньгах, нужно как можно быстрее назначить подчиненному личную встречу и попросить максимально откровенно рассказать, что его привлекает в будущей работе и чего не хватает на нынешней. Возможно, хотя и маловероятно, что вы, пусть с опозданием, разберетесь в этом и сможете убедить человека остаться. В моей практике примерно четверть решений об уходе не имела ни одной рациональной причины, представляете? Например, один из подчиненных начал искать альтернативные варианты работы, потому что здесь повисла какая-то тревожная атмосфера, В этот момент действительно шла реорганизация команд, но ему и его коллегам на самом деле ничего не грозило. Иногда наши внутренние переживания и тревоги выливаются в очень странные жизненные решения. В момент принятия решения о смене работы мы всегда испытываем очень много негативных эмоций. Страх, тревога. У многих людей снижается самооценка. В таких ситуациях вы с большой вероятностью потеряете человека, если отстранитесь и скажете «Ну, мы тут все взрослые люди, пусть сам решает». Если вы на самом деле цените человека и хотите, чтобы он остался в команде, скажите ему об этом на встрече прямо. Помните о том, что на новом месте работы с кандидатом, которого хотят заполучить, скорее всего, разговаривают с преувеличенной доброжелательностью. И ваше безразличие может сыграть не в вашу пользу».